Карл Эдвард Вагнер Гнездо Ворона Пролог Клест проснулась от собственного крика. Сон принес ужас, и из ее пересушенного жаром горла вырвался хриплый грудной всхлип. Эхом отразился он от голых деревянных стен маленькой комнатки, когда девочка оторвалась от влажной подушки. Глаза ее, блестевшие от температуры и широко раскрытые от страха, всматривались в темные углы комнаты. Однако призраки кошмарного сна, если это действительно был только сон, исчезли. Клест откинула склеившиеся рыжие пряди со взмокшего лба и села на постели. За окном садилось солнце, окаймляя вершины гор розовым мерцанием. Осенние ночи спускаются быстро. А сегодня тяжелая тьма смыкалась вокруг Клест сплошным кольцом. Этой ночью повелитель демонов должен был спуститься на землю. Несмотря на жар, девочку била дрожь. Клест упала на соломенный тюфяк. «Мама!» – позвала она, всхлипывая, удивленная, что на ее крик никто не явился. «Мама!» – позвала она снова. Она хотела было позвать Грешу, но вспомнила, что толстуху-служанку отослали на ночь с постоялого двора. Греша не хотела оставлять девочку в этот день, в день ее рождения, больную, в такую ночь. Мать поступила жестоко, отослав Грешу. Улыбчивая, неизменно ласковая, в противовес суровой надменной хозяйке, Греша была для девочки второй матерью.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 И дрожат, мамочка, ну пожалуйста, дай мне воды. Мать молча налила воды в голубую чашку и подала ее к лест. Греша наверняка поднесла бы чашечку к губам девочки, слегка поддерживая голову больной. Обхватив чашку обеими руками, девочка с жадностью пила. Пальцы у нее были удивительно длинными для ее возраста. Большие голубые глаза из-под тишка наблюдали за матерью, следя, не появятся ли на ее лице признаки злости или нетерпения. Как будто бы никаких перемен. Сухие от температуры губы клест с шумом втянули последние капли воды. Мать поставила пустую чашку на место и направилась к двери. «Мама, прошу тебя», – тихо произнесла клест, – «у меня...»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 Появилось беспокойство. Какой кошмар, Клест. Мать не рассердится, не уйдет, если узнает, что пугает ее. Клест не могла даже думать о том, что снова останется в темноте одна. Это опять была собака, мама. Огромный черный пес. Мать повернулась к дочери и сцепила пальцы под высокой грудью. — Большой черный пес? — спросила она. — Ты имеешь в виду волка? — Громадный пес, мама. Больше всех. Больше волка. По-моему, даже больше медведя. Черный, весь черный, даже глотка и язык. Только клыки белые. А глаза у него горели огнем. Он искал меня, мама. Он носился по холмам.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 – прошептала она со страхом. – Хватит ли у нее смелости попросить мать остаться? – девочка посмотрела, не сердится ли та. Лицо матери скрывала тень, побледневшие губы были крепко сжаты. Она тихо проговорила, словно размышляя вслух. – Порой, когда душу раздирают боль и ненависть, ее может выжечь до дна. Ничего дурного. В ней уже не останется. И появятся странные мысли. Пойдешь по пути, которым раньше не... Душа уже мертва. Но огонь твоей ненависти все тлеет, все выжидает. И ты знаешь, что всходит луна, скоро наступит роковая ночь, и нет способа повернуть все вспять. Порыв ветра...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 «Он потерял сознание, когда началась горячка», — продолжил Бредиас. «И кровь все еще не останавливается». «Не хочется задерживаться», — сказал Уит, принявший командование из рук Кейна. «Погоня слишком близко. Нам нельзя рисковать». Бредиас плотнее закутался в плащ. «Кейн не дотянет до утра, если не отдохнет».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 С беспокойством буркнул Сет. «Кейн чертовски тяжелый, а нас только пятеро». «У кого есть другие предложения?» поинтересовался Уит. «Ночь надвигается все быстрее». Голова Кейна не шевельнулась, но он невнятно прошептал. «Гнездо ворона». «Что он сказал?» переспросил Уит. «Гнездо ворона», — ответил Брэдиас.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 Он разбойничал в этих горах еще до того, как Кейн появился здесь лет десять назад. Его волосы, уже поредевшие, были затканы серебристо-серыми прядями. Такие, как он, в постели не умирали. Это относилось и к остальным беглецам. Остатком некогда могучей банды Кейна. Но наемники под предводительством Пледиса окружили их лагерь. Лишь горстка разбойников сумела прорваться через кольцо врагов, однако три дня отчаянного бегства не сбили со следа капитана наемников. Объединенные города Приморской равнины Латроксия назначили высокую награду за голову Кейна, и Пледис очень хотел ее заполучить. «Если стены гнезда ворона еще стоят, они дадут нам приют до рассвета», — согласился Фаррасос.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 Не чувствуя ни боли, ни страха, хотя и боль, и страх, подобно навязчивым призракам, не покидали их ни на миг. Всадники мчались, поглощенные одной мыслью – бежать. Бежать от ищущих награду наемников, которые гнались за ними след в след. Все бандиты ехали на лошадях. Их имущество состояло из трофеев от бесчисленных грабежей и нападений.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 в одиночестве следующих горными тропами, не ограбят купеческий караван, не будут держать в страхе отдаленное поселение. Больше они не вылетят, как смерч, из запоросших соснами холмов, чтобы разорить приморскую деревушку, а затем отступить в тайные горные долины, куда даже кавалерия объединенных городов заглядывать не решалась. Их товарищи погибли, став добычей для воронов.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 луна не давала света. «Мы уже почти на месте», – заверил его Дарос. Через пару минут тропинка оборвалась, и Дарос воскликнул. «Вот он! Свет горит! Значит, постоялый двор не заброшен!» «Не совсем так», – заметил Уид. Даже в темноте он смог разглядеть, что гнездо ворона наполовину разрушено. Серый каменный фундамент,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 Рядом с названием на вывеске был изображен черный ворон. Кто-то вставил осколок красного стекла в птичий глаз, и в нем отражался свет фонаря. Казалось, ворон наблюдает за непрошенными гостями. «Сколько, по-твоему, там людей?» – спросил Дара Сауит после того, как, выехав вперед, осмотрел здание. «Судя по всему, немного», – ответил лучник. «Думаю, хозяев двое, может, трое, да еще несколько постояльцев. Странно, что собаки нас еще не учувили. «Ну, значит, не будет никаких хлопот». Уидо вернулся в темноту и начал отдавать распоряжение. Когда он окликнул Фарасоса, тот не ответил. «Фарасас!» – позвал он снова. Ответа не было. Из темноты вынырнул конь без всадника. Фарасос съехал позади всех, прикрывая тылы. Никто не слышал, чтобы он закричал. «Парень накрылся!» – бросил бреддиас «Может, он отдал концы и упал?» «Мы бы услышали!» – возразил Уид. «Вернемся и поищем его!» Красная луна глядела на них с затуманенных холмов. Уида пробирала дрожь от ее ржавого блеска. Он вспомнил предание об этой ночи, которое слышал столько раз. «Кому охота?» Было слишком темно, чтобы разглядеть лица бандитов, но Уит почувствовал, что они избегают его взглядов. «Если с Фарасосом все в порядке, он присоединится к нам на постоялом дворе», – пробормотал Сет, но его голосу не доставало убежденности. Глава вторая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 и сидела неподвижно, пока окончательно не пришла в себя. Ночной холод пробрался к ней под льняную рубашку, и она поспешно набросила на плечи теплую полерину, которую шила ей Греша. На мгновение горячка отступила, и Клест, хоть и ослабевшая, почувствовала прилив сил. Она вся дрожала. Огонь в комнате погас, но никто не принес дров.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 он выпрямил колени и клест услышала его голос. «Я сяду там!» Нетерпеливым движением он высвободился из рук товарищей и опустился на стоящий у камина стул с низкой спинкой. Безухий бандит поставил на ножки перевернутый стол и придвинул его к гиганту, а белобрысый забрал у холоса бутылку и пересек зал. Рожеволосый великан взял бутылку из рук бандита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 Он задержал взгляд на лице матери Клест, словно роясь в памяти. «Добрый вечер, Ианор. Приветствовал он ее. Губы матери остались крепко сжатыми. Наконец, не выдержав паузы, она ответила бандиту. «Здравствуй, Кейн!» Прошептала она и быстро отвернулась. У Клест перехватило дыхание. «Кейн!» Безжалостный главарь Шайки убийц. Немало рассказов слышала о нем маленькая девочка. Неудивительно, что все стояли ни живы, ни мертвы. Она услышала, как Кейн спросил. Уит, есть кто-нибудь в комнатах наверху, кроме ребенка, который прячется за балюстрадой. Я только что осмотрел пристройки, ответил худой светловолосый мужчина. Сейчас обыщу все здесь. Они говорили, что больше тут никого нет. «Убедись в этом», – последовал приказ. «А ребенка уложи в постель». Но Клест уже сама побежала в свою комнату. «Как ты себя чувствуешь?» – спросил Убыт, пораженный тем, как быстро Кейн пришел в сознание. Впрочем, в теле рыжеволосого гиганта всегда таился какой-то неиссякаемый запас сил. Кейн уклончиво пробурчал. «Чертова лихорадка! Приходит и уходит. По большей части я с трудом различаю, где нахожусь. Могу поклясться, что никогда еще не был так серьезно ранен. Видимо, стрела была отравлена. Пусть Брайдиас почистит рану и наложит свежую повязку. Возможно, яд разъел уже весь бок. Позже». Я не хочу, чтобы рана снова кровоточила. Кейн осторожно вытер лоб, стирая высохшую кровь и капли пота. Я почувствую себя лучше, когда поем и чуть-чуть вздремну. Только пару часов, не больше. Пледис недалеко. Думаю, мы можем рискнуть побыть здесь до рассвета. Пледис должен будет сделать привал. Сегодня луна повелителя демонов.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 Бледное лицо Кейна не выражало никаких чувств. «Ты не должна была убегать от меня», — сказал он, разрывая зажаренную дичь с удивительной ловкостью. «Я помог бы тебе забыть обо всем этом». Ионор радовалась в душе, видя, как горячка терзает исполинское тело разбойника. «Ничто и никогда не сотрет из моей памяти ту ночь», — прошептала она. Чья-то рука крепко ухватила ее за плечо и стащила со стула. «Принеси нам пожрать!» – рявкнул Сет. Его рот был набит мясом с тарелки убитого солдата. «Может, поговорим позже?» – бросил Кейн вслед Ионор. Она вздрогнула, но не отозвалась. «Хочешь опиума?» – спросил Брэдис у Кейна, когда все пленники были заперты. «Он смягчает боль, и ты сможешь поспать». «Завтра тебе потребуется много сил!» «Засну и так!» – пробормотал предводитель бандитов, глотнув еще вина. «Не хочу дурманить голову! Пледис может настичь нас прежде, чем мы доберемся до следующего холма!» Его подбородок медленно опустился на грудь. Через минуту он резко вздернул голову и обвел зал свирепым взглядом. «Принесите мне меч!» Потребовал он. Пледис наступает нам на пятки, а я сижу здесь, размягший, как купец на собственной свадьбе. Нет времени спать. Набейте мне трубку. Она не даст мне заснуть. Уит подозвал Бредиаса, и щербатый бандит стал набивать чубук скверным табаком, всыпав на дно щепотку опиума. Он раскурил трубку и передал ее Кейну.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 затягиваясь крепким дымом. Когда трубка погасла, Уид вытащил ее из расслабленных пальцев Кейна. Тяжелая голова предводителя разбойников поникла, дыхание стало ровным и редким, глаза были закрыты. «Пусть он отдохнет», — сказал Уид. «Давайте перенесем его на кровать. Ты говорил, наверху постелено». Спотыкаясь на узкой лестнице,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 В комнате было жарко, и Уит опасался, что у Кейна еще выше поднимется температура. Он тихонько вышел, чтобы присоединиться к Брэдиасу. Глава третья. Вороны прилетают ночью. Сноб искр брызнул из очага и исчез в пасти камина. Уит выругался и кочергой передвинул свежее поленье на место обуглившихся. Может теперь?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 Еще чуть-чуть, и долины не будет видно. Через стекло Уит немного мог разглядеть. Лишь захламленный двор и засыпанную листьями дорогу. Вывеска над входом раскачивалась от ветра. Скрип ее петель напоминал карканье ворона, а крылья деревянной птицы отбрасывали трепещущую тень на замерзшую землю. Он проверил дверные засовы.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 Уит тяжело опустился на скамью, переведя взгляд на двери. За спиной у него, на кухне, кто-то разговаривал, но слов было не разобрать. Оттуда доносился теплый запах жареной дичи. Когда припасы в дорогу будут готовы, он свяжет женщин и запрет их вместе с другими узниками. Ну а потом Брэдиас встанет в карауле снаружи. Уит крепко сжал пальцами виски.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 В конце концов, именно из-за Кейна их преследуют с таким упорством. Пледис не тратил бы силы, преследуя его одного. Награда за голову Уида – хорошая приманка для одинокого ловца, а Пледис должен был платить своим людям. Невыгодный финансовый расклад мог спасти Уида, но ну, а Кейн даже в своем нынешнем состоянии сам сможет уйти от погони. Он не однажды совершал невероятное.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 «Я удвою твою долю! Веди нас, быстро!» Оставив Уида под стражей, капитан и несколько его людей поднялись за Ионор на третий этаж. Женщина торжественно показала на двери комнаты, где лежал Кей. Усмешка исказила загорелое лицо Пледиса. Там, в комнате, находилась его цель, награда, которая сделает его богатым человеком. Памятуя о коварстве Кейна, наемники держали оружие наготове. У предводителя разбойников в запасе могла оказаться еще какая-нибудь штучка, но на этот раз последняя. Постоялый двор был оцеплен снаружи людьми Пледиса. У Кейна не было ни единого шанса бежать. Однако наемники опасались неукротимой силы его меча, даже если Кейн смертельно ранен. Затаив дыхание, Пледи спинком отворил дверь. Она была не заперта и с треском ударилась о стену. Их встретила тишина. Кейн неподвижно лежал на кровати. Пронизывающий ветер, влетев в окно, кружил по комнате. Одеяло было запятно на кровью. Руки Кейна лежали вдоль туловища. Так оставили его бандиты.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 Ведь было уже известно, что все бандиты схвачены или убиты. Гнездо ворона казалось надежным прибежищем в ночи. Может, так оно и было. В зале находилось 20 слишком мужчин, одетых весьма пестро, как и пристало наемным солдатам. Стуча сапогами и громко приветствуя друг друга, они напоминали охотников, только что вернувшихся с утомительной, но удачной травли. Уит ощущал на себе их взгляды.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 были такими же невыразительными и бесцветными, как он сам. Украшали его лишь зубы, ровные и белые, сверкающие, когда Пледис широко улыбался. Как раз в эту минуту Пледис смеялся. Чудный день для Кейна и его грозной банды убийц, а? Попались как кролики в силки, спали будто в объятиях у родной мамочки. Один храпел на посту. Другой так увлеченно стаскивал юбку с хозяйки, что не заметил, как та отперла двери. «Не повезло бедняжкам. Мне даже как-то неловко получать награду за таких, как вы. Но я все-таки не откажусь от нее». Его наемники смеялись вместе с ним. Пледис залпом осушил кубок вина, и его звучный хохот утонул в стакане. Вы, конечно же, думали, что капитан Пледис будет спать в эту ночь, дрожа у костра и вскакивать всякий раз, как заухает сова, верно? Да неужто вы действительно так думали? Что ж, я вырос на товносе, и роскозней о луне повелителя демонов, которого вы, жители гор, так боитесь, не слыхал. А мои люди мне подстать. Хотя кое-кто из них все же боялся ехать. Пледис нахмурился и пренебрежительно посмотрел на своих солдат. Несколько человек определенно избегали его взглядов. «Но мне удалось объяснить им, что даже целая стая бесов – это меньший риск, чем взбешенный пледис, так?» Вновь засмеялся он. «А что с теми двумя, которых мы потеряли по дороге?» – выпалил какой-то наемник и быстро отступил под укоризненным взглядом пледиса.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 — объявил он, протягивая Пледису три головы, которые держал за побагровевшие от крови волосы. Челюсти у них отвисли, и языки вывалились наружу, а из-под прикрытых век выглядывали вывороченные глазные яблоки. — Узнаешь своих друзей? — засмеялся Пледис. — Эриал, ты пачкаешь хозяйки пол. Куда подевались твои хорошие манеры? Тот оскалил зубы и показал головы Уиду.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 «Как тебе хотелось бы умереть, а?» «Позволь мне его убить», — отозвалась Ионор. Пледис мрачно посмотрел на хозяйку. «Кровь — призвание женщин», — процитировал он. «Я бы хотел хоть одного из них довести живым в Ностаблет. Пусть расскажет, как капитан Пледис выследил и перебил их гнусную свору». Лицо Ионор исказило гримаса боли. Ее дыхание участилось. «Повесьте его на балюстраде. Для меня. Я хочу видеть, как он умирает. Это мое право. Вы поймали их на моем постоялом дворе. Если б они не остановились у меня, вы все еще гнались бы за ними». «Я спас вас от Кейна и его людей», – парировал Пледис. Ему нравилась эта игра.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 Несчастные, дергающиеся в танце смерти на сколоченных наскоровиселицах и смеющиеся лица бандитов. Звериная жажда убийства в их глазах. «Кажется, я не смогу устоять перед просьбой нашей очаровательной дамы», галантно отозвался Пледис, разглядев под суровой маской ненависти безусловную красоту хозяйки. Уит постарался ответить,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 Падение не обязательно убило бы его, но все же казалось довольно опасным. Он с трудом поставил ступню на выступ стенки и дал рукам отдохнуть от тяжести тела. Сил едва хватало на то, чтобы стоять прямо. В раненном боку немилосердно пекло, однако боль и холодный воздух помогали ему собраться с мыслями. Через открытое окно Кейн слышал возбужденные крики солдат Пледиса.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 И Кейну останется разве что прыгнуть в пролет лестницы, чтобы сломать шею, или, взобравшись по наружной стене на крышу, дать лучнику застрелить себя. И тут ему пришел в голову отчаянный план. Пледис знал, что Кейн тяжело ранен. Да, Кейн позволит ему войти в комнату, и пусть Пледис убедится, что Кейн мертв. Кейн отдавал себе отчет, насколько это рискованно,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 Через пару минут после того, как наемники вышли из комнаты, Кейн полностью пришел в себя. Он понимал, что для бегства у него совсем мало времени. Бежать нужно сразу после того, как снимут стражу. Пледис наверняка отпразднует успех длительной погони, и ненадолго воцарится радостная суматоха. Ну а потом причин может быть множество. Кто-нибудь вернется поглазеть на труп. И Кейн должен успеть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 и глаза ее сверкали. «Ты жив?» – прошептала она. Появление Кейна было для нее чудом. В коридоре громко кричали наемники. Кейн не ответил. Он пересек комнату и обнаружил, что дверь заперта снаружи. В руках он все еще держал нож. «Веди себя тихо!» – приказал он в полголоса.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 и всегда рублю их на куски, даже если они выглядят совсем мертвыми. Но сегодня я этого не сделал. Закончил он с горечью. «Не мог Кейн далеко убежать», — заметил Эрил. «У него было мало времени, и к тому же он ранен». Пледис крякнул и стал осматривать подоконник. Фонари светили ему в спину. «Нашли что-нибудь?» — крикнул он во двор. «Ничего!»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 «Я тебя видела во сне», – настаивала девочка. «И еще одного в длинном плаще. С ним был громадный черный пес». Испуганный Кейн приказал ей замолчать. По коридору прошли наемники. Они обыскивали комнаты. Кейн протянул руку за правое плечо и вытащил из ножен старый стальной меч из кирсальтиаля. «Хорошее оружие!» подумал он с гордостью. Настоящая редкость. Таких осталось совсем немного. Керсальтиаль давно занесен песком. Морская вода и время похоронили его. Да и память об этом мече вскоре умрет вместе с последним жителем ныне мертвого города. Он снова выглянул в окно. Во дворе были часовые. Кейн мог бы уложить того, кто первым войдет в комнату.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 На вешалках висело что-то из одежды. «Что ж, можно попробовать. Если они приоткроют дверцы, — решил Кейн, — то я брошусь на них. И если мне чуть-чуть повезет, прикончу парочку, прежде чем они расправятся со мной. Лучше так, чем ждать верной смерти посреди комнаты, как приговоренный в тюремной камере. — Как тебя зовут? — неожиданно спросил он. — Клест.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 «Да, господин солдат». «Ты не спала?» «Нет, господин солдат». «Ты точно все это время не спала?» «Нет, то есть да, господин солдат». Человек с арбалетом вошел в комнату. За ним остальные. В руках у них были мечи. Наемник с худым лицом оглядел окно. «Закрыто, Стандарт, никаких следов крови!» произнес он низким голосом.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 Спросил Стандорн многозначительно. — Нет, господин солдат. — Так что же бывает с девочками-лгунями? Ты знаешь, у меня чешется нос. — Не знаю, господин солдат. Да — Да-да, он чешется у меня всякий раз, когда я слышу неправду. Клест со страхом смотрела на наемника. — Как ты думаешь, почему он чешется? — Понятия не имею, господин солдат.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 «Натиос, найди Ионор и скажи ей, что нам нужны собаки! Поторопись! В чем дело?» «Мы будем гнаться за ним ночью?» — с беспокойством спросил Горец. «Скоро полночь. Повелитель демонов начнет свою охоту!» «Шевелись, чтоб тебя черти взяли!» — прошепел Пледис. «Да, мы отправимся за ним прямо сейчас! Ты хочешь, чтобы Кейна поймал Повелитель демонов?» «Повелителю Тлалувину золото не нужно!» «Не произноси этого имени!» — попросил Натиос. Но, увидев, что Пледис вот-вот взорвется, бросился искать Ионор. Глава шестая Семь лет назад Ионор набросилась на Грешу с нескрываемой злостью. «Зачем ты вернулась?» «Я ведь велела тебе уйти на ночь с постоялого двора!» Они были одни в большой кухне гнезда ворона. Раздававшиеся где-то рядом крики свидетельствовали о поспешных и беспорядочных поисках, которые вели люди Пледиса. К ним присоединились двое погонщиков скота. Ионур, со своей стороны предложила, чтобы наемникам помогали также Холос и Маудерас, и чтобы Селле провела их по всему дому. Она была уверена, что Кейна отыщут, если, конечно, он еще на постоялом дворе, а иначе... Она закусила губу, разозлившись на грешу, которая избегала ее взгляда. «Я спрашиваю, зачем ты вернулась?» Служанка глубоко вздохнула. Ее тучное тело дрожало. «Видно, ты не хотела, чтобы я оставалась здесь», – пробормотала она, опустив глаза.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 «Я еще в своем уме! Я все помню!» – бесстрастно отозвалась Греша. «Я знаю, как ты ненавидишь собственного ребенка!» Как пантера, забавляющаяся собственной когтистой лапой, и она ржала длинные пальцы в кулак, а потом раскрыла ладонь. Она тряхнула головой, разрушив прическу, и на спину ей упала коса, похожая на тяжелый черный хвост хищника.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 Теперь я знаю, ты на самом деле этого хочешь. Ионор отступила к столу, на котором обычно резали мясо. Ее рот скривился в презрительной усмешке. «О чем ты говоришь?» Глубоко вдохнув, Греша продолжила. Ее круглое лицо выражало мрачную решимость. «Не забывай, я была тут во время родов». Я сидела с тобой, когда от твоих воплей и проклятий разбежалась вся прислуга. Я одержала тебя и пробовала успокоить, когда повитухе пришлось воспользоваться ножом, чтобы извлечь на свет клест. Даже когда ты проклинала всех богов, я была при тебе. Я тебя жалела. Никто не верил, что ты выживешь. Семь лет назад это было».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 Его мощная фигура заслонила проем. За ним виднелся бар, вокруг которого столпились люди Пледиса. «Закрой дверь!» – приказала хозяйка. «Запри на ключ!» Моудерас послушно выполнила распоряжение, хоть вид у него был несколько ошарашенный. «Что случилось?» «Ничего», – ответила Ионор. «Я должна была удержать ее от разговора с Пледисом.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 Объяснила Ионур. Может, он бы не воспользовался своей властью, а может, как раз наоборот. Сейчас нельзя искушать судьбу. Я не хочу играть с ним в кошки-мышки. Мы должны спрятать тело, а если кто-то спросит, скажет, что она вернулась в деревню. Как мы спрячем ее? Она же слишком толстая. Так вот, просто ее никуда не затолкать, а люди Пледиса повсюду.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 с минуту сосредоточенно размышляла, а потом сказала. «В таком случае сделаем все старым способом. Вынеси ее тайным проходом и утопи. Тогда наемники наверняка ее не найдут». Маудер расположил большую ладонь на плечо хозяйки. «Прошло столько времени с тех пор, как я делал это в последний раз. И я уверена, что твоя рука все так же тверда».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 и, согнувшись под тяжестью трупа, неуклюже посветил вниз. С сомнением он оглядел лестницу. «Поторопись! Кажется, меня кто-то зовет!» Моудерос поставил ногу на верхнюю ступеньку и пробурчал. «Я потороплюсь! Быстро вернусь! Чтобы согреть тебя этой ночью!» Ионор сделала нетерпеливый жест. «Побудь там немного, прежде чем вернешься наверх!» и воспользуйся вторым выходом. Они мне поверят, если я расскажу, что ты пошел проводить грешу, а потом никого уже не удивит исчезновение служанки в Ночь Повелителя Демонов. «Все, что прикажешь», – донесся из темноты голос Маудераса. «Я вернусь прямо к тебе, и уж тогда обогрею». Ионор быстро передвинула рычаг в вертикальное положение.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 Пальцы ухватились за деревянную перекладину лестницы. Ветхая жертвь переломилась под 150 килограммами мяса и костей. Кейн отчаянно вцепился в следующую перекладину, но обветшалые палки одна за другой ломались. И все же они слегка притормозили падение. Стальные руки Кейна хватали перекладину за перекладиной, и в конце концов он повис на одной из них.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 слипшиеся от крови. Лицо женщины было неподвижно, но плечи дрожали. Ей едва хватило сил, чтобы прошептать. «Этот ребенок, Кейн, спаси Клест! Она твоя родная дочь!» «А почему Клест нужно спасать?» «Ионор, сегодня семь лет, как она родила девчонку. В Ионор нет ничего, кроме ненависти».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 но при этом она должна отдать ребенка. И он отведет девочку к скале, которую зовут Лысым Вороном. Там ее будет ждать повелитель демонов и его черный пес. Она принесет клест в жертву слугам ада и укажет на твой след. А потом черный пес придет за тобой, Кейн, чтобы забрать твою душу, На вечные муки во владение своего господина. И нет в мире такого места, где бы ты смог спрятаться от жреца ада. Ты лучшей участи не заслуживаешь, но дитя ничего худого не сделала. Не дай Ионор принести Клест в жертву. Ненависть гложет ее. Шепот греши уже нельзя было разобрать.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 превосходно подходящих для грузила, что само по себе мало значило. Однако Кейн чувствовал, что за всем этим кроется какая-то мрачная история. До нападения гнездо ворона процветало, но семья Ионур накопила большое состояние, не только предоставляя кровь утомленным дорогой путникам. Неожиданно Кейн разгадал леденящую кровь тайну постоялого двора.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 Этот ребенок – ключевое звено в смертоносной цепи, которую приготовила ему Ионор. К несчастью, состояние лестницы в шахте оказалось столь плачевным, что даже если удастся восстановить недостающие участки, она все равно не выдержит его веса. Солдаты Пледиса окружили постоялый двор. Возвращение в дом, пусть даже тайными ходами, тотчас будет обнаружено.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 Он слышал голос Ионур, когда Маудер спускался в подвал, всего несколько минут назад. Однако она, должно быть, сразу же после этого отправилась в путь. Кейну уже слишком слабому и к тому же не слишком твердо знающему дорогу к гряде нужно было еще перехитрить людей Пледиса. А ночь таила в себе опасности куда более страшные, чем оружие наемников. Что ж, другого выхода нет.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 Плечевые суставы в любую минуту могли не выдержать нагрузки. Стандорн щедро угостил Уида кастетом. «Когда мы вернемся с Кейном, он сознается, где спрятана добыча», – пообещал Пледис. «Он поймет. Это только намек на то, что с ним случится, если он хоть раз соврет. Единственный способ заставить человека сказать правду, когда он знает, что все равно его ждет смерть –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 Я тебя врагом не считаю. Нет-нет. Мы разрешим тебе и твоему помощнику Маудерасу заняться им, когда он придет в себя. Конечно, я оставлю здесь часть своих людей. Вдруг вернется Кейн. Да и за конями присмотреть надо. Я-то думаю, что мы найдем его отлеживающимся где-нибудь в горах. Не дальше, чем в мили отсюда. Но с Кейном нужно держать ухо востро. Если он вернется, что ж...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 «Покажи мне, где обрывается след Кейна, и я приведу тебя к нему!» «Ловлю тебя на слове!» Зубы Пледиса сверкнули в усмешке. «Ладно, не будем тратить время!» Когда голоса охотников смолкли в ночи, Ионур отошла от окна и надела плащ с капюшоном. Пусть темно-коричневая ткань скроет ее во тьме. Она хотела избежать встречи с Пледисом, Хоть тот и не имел права вмешиваться в ее дела. Все равно никто не сможет помешать ей исполнить задуманное семь лет назад. Когда она открыла двери комнаты, Клест не спала. Она уставилась на мать широко открытыми глазами. Если б они не напоминали так глаза Кейна, если б ее волосы не были такими рыжими. «Ты не спишь!» – автоматически упрекнула девочку Ионор. «Я не могу уснуть, пока такое творится!» Клест хотела спросить, схватили ли солдаты Кейна, но не посмела выдать свою заинтересованность. Кейн был для нее волшебником, он исчез из шкафа. Он был неуловим. «Хорошо, одевайся, Клест. Пойдем немного прогуляемся». «Зачем, мама? Сегодня светит луна повелителя демонов». Девочку сковал страх. Все будет хорошо. Солдаты охраняют нас от злых сил. Ночной воздух собьет твою температуру. Одевайся. Может, мать приготовила ей сюрприз ко дню рождения? Одна деревенская девочка рассказывала, как в день рождения ее повели в конюшню, где как раз ожеребилась лошадь, и подарили жеребенка. Но мать никогда не делала клест подарков.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 Оно нравилось Клест меньше всего. «Можно я надену белую кофточку?» «Может, у мамы все-таки приготовлен для нее сюрприз?» «Можно. Быстрее Клест!» Ионор нервно сжимала пальцы. Подсознательно ей хотелось поторопить девочку, и в то же время она не желала к ней притрагиваться. Она напряженно ждала, пока Клест поспешно одевалась, с трудом втискивая ноги,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 Ионор тряхнула головой и на миг закрыла глаза. Ничего, Клест, все в порядке. Пойдем скорее. Глава 9. Видение. Из-под куста лавра, крепко вцепившегося в склон, посыпались камни и комья земли. Кейн услышал, как они булькают, падая в воду. С большим трудом перебросил он вес тела на следующий выступ скалы.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 Казалось, уже сто лет ползет он по предательскому склону, ничуть не приближаясь к концу пути. Кейн и в самом деле заблудился. Тропинка, которой он пробирался, шла вдоль откоса над рекой Котрас, отдаляя его от цели. Это был крутой и обрывистый берег, цепь тектонических сбросов, тропа смерти, на которую никто не отважился бы ступить даже днем. Пледис...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 Туман плыл перед его глазами, приобретая странное очертание. Призрачные видения протягивали руки, чтобы утащить его в пропасть. Даже холодная влажная стена казалась нереальной. Кейн знал, что это не сон. Стоило расслабиться, и его перестало бы волновать, выдержит ли кустарник вес его тела или выскользнет из земли. Кейн уперся в скалу окровавленными руками, и всем телом навалился на рану, чтобы боль возвратила ощущение реальности. Однако призраки сделались еще материальнее, а поросшие мхом и кустарником камни еще менее реальными. Агония тела не могла пересилить горячки мозга. Кейн сумел кое-как добраться до места, где узкая тропа чуть-чуть расширялась, а может, его коварно обмануло слабеющее сознание.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 пока видения не стали расплываться. Постепенно от них остались лишь воспоминания. Он открыл глаза. Скалы вокруг стояли неподвижно. Приступ лихорадки отступил. Неожиданно Кейн ощутил чье-то зловонное дыхание. Глаза, напоминающие раскаленные багровые звезды, смотрели на него, предвещая беду. «Нет, Серберес» услышал он чей-то голос. «Кейн не наш. Пока». Кейн охнул и метнулся в сторону. Адский пес, больше любого медведя, предостерегающе зарычал на него. «Мы разбудили его!» – раздался язвительный смех. Когти повелителя демонов легли на ощетинившийся загревок пса. Высокий, стройный и мускулистый,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 «Если ты пришел за мной, Сатонис, оружие у меня на готове, как всегда!» Повелитель демонов усмехнулся. В его лице не было ничего человеческого. «До сих пор ты встречал меня куда радушнее, Кейн. чего же теперь ты показываешь когти?» «Закончим эту игру!» Рявкнул Кейн, отступая к стене откоса. «Серберис...» Облизываясь черным языком, разлегся, перегораживая тропу. Боли Кейн уже не чувствовал, однако доставать меч не спешил. Васал играет до тех пор, пока ему позволяет его господин. Надменно заявил повелитель Талалувин. Плащ колыхался у его ног. Я тебе не Васал. Ладони Кейна сжались стальные кулаки. «Однако в прошлом ты мне верно служил!» Ночной ветер завовал на холмах, но плащ Сатониса не колыхнулся. «Ты служил мне. Мы сражались бок о бок. Но Кейн никому не повинуется, ни богам, ни демонам. Я не стану пешкой в игре, которую ты сейчас ведешь». «Если не пешкой, то, может...»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 чтобы маршрут преследователей был помечен полосой смертей. «Даже если ты определил правила игры на эту ночь, Сатонис...» В голосе Кейна слышались гневные нотки. «Ты не можешь распоряжаться деталями. Используй других в качестве пешек, но не Кейна. Я не поддамся никакой уготованной мне участи. И если погибну, погибну бесстрашно, как...»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 Отозвался эхом в ночной тьме. Повелитель Тлалувин погладил его по массивному загривку. «Верно, Серебрис, я это чую. Йонар с ребенком приближаются к лысому ворону. Мы подождем ее там». Его усмешка стала жестокой. «До свидания, Кейн. Пока мы тут мешкаем, зерна ненависти, посеянные семь лет тому назад, и так старательно ухоженные, —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 Все еще колыхался туман. Он делал все быстро, знал, что не может долго рассчитывать на свои силы. Повиснув над обрывом, как огромная обезьяна, Кейн продвигался вперед лишь благодаря ожесточенному упорству. При первом же неловком движении его ждала смерть. Щель понемногу сужалась. Кейну приходилось удерживать свой вес только на впившихся в скалу пальцах.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 хотя его испуганные оклики и остались без ответа. Но разве тени могли отвечать? И снова он стал бороться с разъедающим его сердце страхом. Надежда найти Кейна становилась все призрачней. поиски и так уже длились дольше, чем рассчитывали наемники. Пледис растянул их ряды. Теперь его люди маленькими группками двигались в темноте.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 Они прошли незадолго до нас. Я вылежу тебе задницу, если это не Ионор с постоялого двора и ее дочь. Но зачем им идти на гряду ворона?» Не уступал тот. «Не представляю, что могло заставить ее сделать это сегодняшней ночью. Черт побери, ты же знаешь, какие истории рассказывают». «Я не сказал, что они идут на гряду ворона», — возразил Натиас. Я сказал, что эта дорога проходит мимо гряды. Мы не знаем, куда направляется Ионор. Тогда почему бы нам не вернуться? Вмешался кто-то из оставшейся шестерки. Если эта чертова баба желает рисковать в такую ночь, ее дело. Хватит болтать! Рявкнул Стандорн, про себя признав, что наемник прав. Однако, сделай он так, ему пришлось бы отвечать перед Пледисом, а тот не выносил трусов. «Если Ионор там, значит, у нее есть веская причина», объяснил он. «Может, она хочет встретиться с Кейном. У ее девочки точно такие же волосы, как у него. И эти голубые глаза уж во всяком случае не от мамы. Кроме того, мы не знаем, кого ее дочка называет отцом. Может, Кейна. Он бывал и раньше в этих горах. «На постоялом дворе Ионор была готова выпить у него кровь и жил», – настаивал спорщик. «Она могла просто делать вид», – парировал Стандорн. «Ведь Кейн все-таки решил остановиться в гнезде ворона, а она приготовила ему поесть. Может, ему там рады куда больше, чем мы думаем. Это объясняло бы то, как он мог так бесследно исчезнуть». «И вообще, этот постоялый двор...»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 то ли впереди на дороге нас поджидает оживший мертвец. — Я сказал, заткнись, займись следами. — Даже слепец может прочесть этот след. Он ведет прямо на гряду ворона. — Черт, а это что такое? — вскрикнул кто-то. Они замерли, прислушиваясь. До их ушей донесся шорох. Звук шел откуда-то неподалеку.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 Реакция у него была плохой, товарищи оставили его одного. Когда же он, наконец, отбросил бесполезное оружие, то не успел схватиться за меч. Адский клинок Кейна рассек его почти надвое. Остальные даже не пробовали противостоять стремительному натиску разбойника. Лихорадочно спасаясь от воющего демона, Натя спрыгнул, неверно оценив расстояние от края обрыва.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 Где-то там Ионор с ребенком, но насколько близко она к вершине. Кейн ненадолго задержался, чтобы зарядить арбалет Стандорна и перевести дух. Это оружие со стальной тетевой могло убить с 50 метров, а Кейн, наверное, сумеет подойти поближе. Вложив в последний бросок остаток сил, Кейн помчался к гряде ворона. Надвигающаяся опасность не смогла заглушить усталости, наваливающиеся на него при каждом шаге. Клест неожиданно остановилась и ухватилась за полу плаща Ионор. «Мама, давай вернемся. Я устала». «Идем, Клест, уже недалеко. Если не перестанешь ныть, я тебя отшлепаю». Мама шлепала больно.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 «Наверное. Ты часто здесь играла?» «Никогда я здесь не играла. Все дети обходят эту гряду, а я вообще не ухожу так далеко от дома». Юнор решительно рвалась вперед, то и дело нетерпеливо замедляя шаг, чтобы девочка не отставала. Клест не принадлежала ей. Она была ребенком Кейна, частицей, отторгнутой от ее тела, украденной. Ионор чувствовала себя изнасилованной, опозоренной и обворованной. Клест не была ее дочерью. Ионор знала это с самого начала. Девочка была вроде раковой опухоли, привитой к ее телу Кейном, от которой Ионор избавилась. Почти избавилась. Девочка жила рядом с матерью. Если б Ионор любила ее, может, все сложилось бы иначе. Но любви не было никогда. Ионор испытывала перед Клест не больше вины, чем перед опухолью, вырезанной и уничтоженной хирургом. Через несколько минут все будет позади. Семь лет ненависти. Клест не почувствует боли. Не так, как «Мама, это выглядит как то самое место из моего кошмара». «Успокойся, Клест». «Нет, мама, я узнала, это то самое место. Около той большой скалы на вершине появляется черный пес, а за ним та черная фигура». Голос девочки звенел от страха. Ионор нахмурилась. Она надеялась избежать физического контакта с ребенком, обойтись без насилия, хотя под плащом на всякий случай прятала приготовленный заранее моток веревки. «Не бойся, Клест. Когда мы подойдем к этому камню, ты увидишь, что нет там ни пса, ни его хозяина. И тогда ты избавишься от своих кошмаров». «Я все-таки боюсь», – прошептала Клест. Ее глаза округлились от страха. «Пошли быстрее!» Клест медленно шагнула вперед. Она не хотела сердить мать.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 и упала на покрытую падалицей землю. Удар вышиб воздух из ее легких, и она не смогла даже закричать. Она отчаянно попыталась подняться на ноги и убежать. Поздно. Холодная рука Ионор схватила девочку за растрепанные от бега волосы. Не дав Клест перевести дыхание, мать рывком поставила ее на ноги, а потом больно ударила по лицу. И я тебе покажу, как не слушаться. Она тяжело дышала. Схватив девочку за запястье, она стала неловко связывать ее руки веревкой. Онемевшая Клест смотрела, как веревка впивается ей в запястье, от страха не понимая, что происходит. Может, мать хочет ее выпороть? Загрохотали чьи-то шаги, а потом к тени от кривой яблони присоединилась еще одна. «Это тот человек в черном», — подумала Клест. «Он пришел со своим псом. Мать отдаст меня им». «Кейн!» — пробормотала Ионор, отскочив от девочки. Глаза Кейна яростно сверкали. Арбалет дернулся в его руках. Ионор вскрикнула от ужасной боли, когда стрела с зазубренным наконечником разодрала ей живот и отшвырнула тело, пригвоздив его к дереву. Ионор должна была упасть, однако повисла, извиваясь в муках. Кейн стоял так близко, и пружина арбалета была такой могучей, что наконечник стрелы, пробив женщине позвоночник, вонзился в искривленный ствол. Ионор судорожно попыталась высвободиться, но неожиданно силы покинули ее. Умирая, Она исторгала из себя страшное проклятие ненависти. Ее губы произносили их все неразборчивее. В конце концов, даже ее ненависть не была безграничной. И вот безвольное тело Ионур повисло на яблоне, насаженное на стальной стержень. Неуклюже, грудь его тяжело вздымалась, а глаза застилал багровый туман, Кейн поднял рыдающую девочку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 Его можно было принять за выходца из ада. Кейн сунул в рот Уида горлышко бутылки. Бандит попытался удержать ее, но оказалось, что руки его не слушаются. Алкоголь обжигал огнем расквашенные губы и поломанные зубы, которые превратились в единую ноющую рану, но разбойник жадно пил из наклоненной бутылки. Наконец он пришел в себя настолько, что заметила разбросанные по залу тела своих охранников. Кейн напал на них неистово и стремительно, когда Уит был еще без сознания, и ни одному из них не удалось бежать. «Ты в состоянии ехать верхом?» Скорее потребовал, чем спросил Кейн. Уит посмотрел на своего предводителя и поспешно отвел взгляд. «Думаю, да», – невнятно ответил он. Вставая, Уит скривился от боли в сломанных ребрах. «Дай мне минуту передохнуть». «В конюшне стоят оседланные кони», — сказал ему Кейн. «Наемники тебя не потревожат». «Черт возьми! Что произошло?» — пробормотал Уит, пытаясь сохранить равновесие. «Где Пледис и его люди? Все ушли искать тебя».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 Туда власть объединенных городов уже не распространяется, и никто не будет вас там преследовать. Хорошенько позаботься о ребенке, а когда я вернусь, то поделюсь с тобой спрятанной добычей. Я знаю, что золото тебя сильно интересует. Уид стер кровь с лица, так и не поняв, как Кейн проник в его самые потаенные замыслы. «Да, Кейн, сделай все, как скажешь. А ты...»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 Его одежда была изодрана и окровавлена, а лицо бледнее, чем обычно. Он весь дрожал, на его мече высыхал ихор. Улыбка давно исчезла с губ пледиса. Демоны! Пробормотал он сдавленным голосом. В отупении и ошеломлении он вышел на середину зала. Дьявол с холмов! Чтобы их! Эти твари были повсюду!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 «Я был быстрее всех и вернулся живой!» Он замолчал, чтобы перевести дух, и лишь тогда заметил, что в таверне не все в порядке. В здании царила мертвая тишина. «Где? Где же все?» – воскликнул Пледис. «Я здесь!» – отозвался Кейн, выступая из темноты.